Отступает. Испуганный. Покидает комнату. Закрывает за собой дверь. Переход к. Общий план корпуса генетики. Ночь. Майкл бежит от здания. Завывание щенков все еще отдается в его ушах. Переход к. Общий план Маденгли Роуд. Ночь. Музыка. Майкл летит на велосипеде. Сворачивает за угол и мчится к лабораториям Кавендиша. Майкл проносится через автомобильную парковку к фасаду здания, у которого его поджидает Лео с компьютерной сумкой в руке. Вид у него немного рассерженный. Майкл спрыгивает с велосипеда, роняет его на землю. «Лео, еще немного, и мы упустили бы спутник». Майкл отдуваясь. «Простите, пришлось». «Лео, неважно. Главное, вы здесь. Пошли». Лео поворачивается к дверям. Майкл снимает кейс с багажника, лежащего на земле велосипеда, и следует за Лео. «Майкл». Шепотом. Еволь, Майн Хауптман. Шнель, Шнель. Так точно, мой капитан. Быстрее, быстрее. Переход к интерьер зала спутниковой связи. Ночь. Лео возится с техникой. Уто уже включен. От него расходятся сзади кабели круглые плоские. Мы видим, что над экраном появилась наклейка У.т.о. Майкл. «Я потерял пилюлю. Представляете? Уверен был, что положил ее в какое-то надежное место. И потерял. Пришлось пойти, разжиться другими. Потому я опоздал». «Лео, сосредоточенный на том, чем занимается, потеряли?» Майкл опустошает карманы. «Пилюль набирается около тридцати. Майкл, все в порядке. Вот они. Может, оно и к лучшему. Вдруг одной оказалось бы мало. Мы же об этой дряни ничего толком не знаем, так?» Лео смотрит на пилюли. «Лео» это верно, Майкл. Сколько их нужно, как вы думаете? Лео, там видно будет. Мы ведь даже не уверены, что Алаизу захочется пить, Майкл. Еще как захочется. Вспомните, какие у него похмели по утрам. Ему только одной требуется. Вода, причем галонами. Лео, на это вся наша надежда. Так, прошу вас. Координаты. Майкл открывает кейс. Заглядывает в свои записи, диктует координаты. Майкл. 47 градусов, 13 минут, 28 секунд северной широты. 10 градусов, 52 минуты, 31 секунды восточной долготы. Лео подходит к пульту спутниковой связи и одну за другой вводит, называемые Майклом, цифры. Мы видим, как на мониторе изменяется получаемое от одного из спутников изображение. Подпись под ним гласит. 47 градусов 13 минут 28 секунд Н. 10 градусов 52 минуты 31 секунда Е. E. Лео. Проверка. Лео подходит к уто, берет кабель и подсоединяет его к разъему пульта спутниковой связи. Лео возвращается к УТО, включает его, экран вспыхивает, однако изображение на нем отсутствует. Так. Теперь дату, Майкл, мы же договорились. Июнь 1888, Лео. Хорошо. Пусть будет 1 июня 1888, Майкл. Утро, Лео. 0600. Нажимает клавиши Уто. Перебрасывает переключатель. На этот раз экран Уто оживает. Крупный план экрана. Хаотический, как и прежде, завихрение красок. По экрану тянется что-то вроде темно-лиловой вены. Майкл, а это еще что? Лео, оно самое. Браунау на Инне, Верхняя Австрия, 1 июня. Майкл, лихо. Лео и Майкл смотрят друг на друга. Лео берет четыре обладки, отходит к другому концу стенда, туда, где стоит странный контейнер из серого металла, накрытый стеклянной крышкой. Сняв крышку, Лео помещает в контейнер пилюли. Потом берется за от контейнера кабель и подсоединяет его к УТО. Майкл сглатывает. «Вы уверены, что мы действительно хотим этого?» Лео смотрит на Майкла. «Лео, у нас нет времени на разговоры. Через 10 минут уйдет спутник. Майкл, я просто...» «Лео, что вы мне пытаетесь сказать? Мы уже столько раз все обсуждали, господи! Ведь это же ваша идея, Майкл!» «Я знаю, знаю! Но вдруг что-нибудь пойдет не так?» «Лео, не так?» «Не так?» «Майкл!» Это шло не так. В том-то все и дело. Он тычет пальцем в экран. Смотрите, вот сюда, смотрите. Всего через 10 месяцев здесь получит свободу самая злая за всю историю мира сила. Беды, страдания, пытки, смерть, отчаяние, разрушение, гибель. Что еще могу я сказать? Язык